Глава четвертая. Архитекторы будущего. Чтобы извлечь буресвет из камня, я использую метод Арниста. Несколько больших пустых самосветов подносят близко к заряженному, пока Спрен осматривает его. Буресвет медленно поглощается из маленького самосвета очень большим самосветом того же типа, и несколько вместе могут быстро вытянуть весь свет. Ограничением метода является, конечно, тот факт, что нужно не просто приобрести один самосвет для вашего фабриаля, но и несколько более крупных, чтобы выкачать буресвет. Должны существовать и другие методы, что доказывают фабриали с чрезвычайно большими самосветами, созданные гильдией в Ристл и Стайлены. Ваше Величество, соблаговолите повторить мою просьбу гильдии. Ведь эта тайна имеет жизненно важное значение для военных действий. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов. Уритеру, Езован, 1175 год. Когда они очнулись, Сияющая немедленно взяла инициативу в свои руки и оценила ситуацию. На голове у нее был мешок, так что никто не видел как она пытается определить свое местонахождение. И к тому же она была достаточно осторожна, чтобы не выдать себя движениями, предупредив похитителей. К счастью, Шалан прикрепила свое светоплетение таким образом, что иллюзорное лицо сохранялось, даже когда они были без сознания. Сияющая не оказалась связанной, хотя кто-то нес ее на плече. От него пахло... Чулами. А может, это вонял мешок. Тело активизировало ее силы, исцелило ее и позволило проснуться раньше, чем это могло бы произойти естественным путем. Сияющая не любила прятаться или притворяться, но она верила, что Вуаль и Шалан знают, что делают. Вместо этого она взялась за собственную часть работы, оценила опасность сложившейся ситуации. С ней, похоже, все было в порядке, хоть такое положение и не назовешь удобным. Ее голова подпрыгивала на спине мужчины при каждом шаге, прижимаясь лицом к ткани мешка. В глубине души она чувствовала удовлетворение, исходящее от вуали. Она почти отказалась от миссии. Приятно было сознавать, что вся их работа не пропала даром. Итак... Куда ее несут? Это оказалось одной из самых больших загадок. Где сыны чести проводили свои маленькие собрания? Несколько месяцев назад команде «Шалан» удалось внедрить в группу одного человека, но он не был достаточно важной персоной, чтобы получить необходимые им сведения. Для такого требовался «Светлоглазый». Они подозревали, что после смерти Амарема руководство культом захватило Ялой. Ее фракция планировала взять под контроль клятвенные врата в центре расколотых равнин. К сожалению, у Сияющей не было доказательств, а без веских доказательств она не могла выступить против Ялой. Даллинар согласился с этим, особенно после того, что Адалин сделал с мужем Ялой. Жаль, что он не нашел способа прикончить обоих, подумала вуаль. Это было бы неправильно, отозвалась сияющая. В тот момент Яла и не представляла для него никакой угрозы. Шалан не согласилась, и вуаль, естественно, тоже, поэтому сияющая оставила эту тему. Она надеялась, что узор все еще следовал за ней на расстоянии, как было велено. Как только группа остановится и начнет вводить сияющую в курс дела, Спрен приведет Адалина и солдат, если ей понадобится помощь. В конце концов похитители остановились и грубые руки стащили ее с плеча. Она закрыла глаза и вынудила себя оставаться обмягшей, когда ее опустили на землю. Мокрый и скользкий камень. Кругом прохладно. Мешок сняли, и она почувствовала какой-то резкий запах. Она по-прежнему не шевелилась, и тогда кто-то облил ей голову водой. Пришло время Вуали взять бразды правления. Она ахнула, якобы очнувшись, и подавила первый инстинктивный порыв схватить нож и быстро расправиться с тем, кто ее облил. Вуаль вытерла глаза рукавом защищенной руки, и обнаружила, что находится в сыром и влажном месте. Растения на каменных стенах съежились от шума, а небо выглядело далекой трещиной где-то высоко. Вокруг множества мясистых растений и лос прыгали в воздухе спрены жизни. Она была в каком-то ущелье. Дыхание келика! Каким образом они унесли ее в ущелье так, что никто не видел? Вокруг стояла группа людей в черных одеждах. Каждый держал на ладони ярко сверкающий бриллиантовый броум. Она заморгала от резкого света. Их капюшоны выглядели немного более удобными, чем ее мешок. На каждом одеянии был вышит двойной глаз всемогущего, и у Шалан мелькнула мысль, интересная, что сказали портнихи, которые наняли для выполнения всей этой работы. «Да, нам нужно двадцать одинаковых таинственных одеяний, расшитых древними загадочными символами. Они для... вечеринок». Заставляя себя оставаться в образе, Вуаль, удивленно и растерянно, посмотрела вверх, затем отпрянула к стене пропасти, напугав крем лица темно-фиолетовой окраски. «Чана Шахасарах», — глубоким и звучным голосом заговорила фигура впереди. У тебя прекрасное и уважаемое имя, унаследованное Ачанаранач Эллин, вестницы простонародия. Ты действительно желаешь их возвращения? Я вуаль подняла руку, заслоняясь от света Броумов. Что это? Что происходит? И кто из вас, Ялай Садас? Мы сыны, чести сказала другая фигура, на этот раз женщина, но не Ялой. — Наш священный долг — возвещать возвращение вестников, возвращение бурь и нашего Бога, всемогущего. — Я... — Вуаля близнула губы. — Я не понимаю. — Поймешь, — сказал первый голос. — Мы наблюдали за тобой и находим твое рвение достойным. Ты хочешь свергнуть фальшивого короля черного шипа и вернуть королевство тем, кто должен править по закону, великим князьям? Ты хочешь, чтобы правосудие всемогущего обрушилось на нечестивых? — Конечно, — ответила Вуаль. — Отлично, — одобрила женщина. Мы верили в тебя не напрасно. Вуаль была почти уверена, что это Улина, член ближайшего окружения Ялой. Сначала она была неважной, светлоглазой письмоводительницей, но в военных лагерях быстро сделала карьеру. Увы, раз Улина здесь, то Ялой, скорее всего, нет. Великая княгиня часто посылала Улину делать то, чего она сама делать не хотела. Это означало, что Вуаль потерпела неудачу, по крайней мере, в одной из своих целей. Она не сумела представить Чаношу достаточно важной особой, чтобы заслуживать повышенного внимания. «Мы руководили возвращением сияющих», — сказал мужчина. «А ты не задумывалась, почему они появились? Почему все это, буря-бурь, пробуждение паршунов происходит? Мы все организовали». «Мы — великие архитекторы будущего Рошера!» Узорба оценил такую ложь по достоинству, а Вуаль сочла ее недостаточно хорошей. По-настоящему славный восхитительный обман намекал на скрытое величие или тайны, запрятанные глубже. Это же было нечто вроде пьяных бредней у барной стойки, имеющих целью вызвать жалость и получить бесплатную выпивку. Подобное вызывало скорее презрение, чем интерес. Мрейс рассказывал об этой группе и их попытках вернуть вестников, которые на самом деле и не исчезали. Гавелор их возглавлял, использовал их ресурсы и сердца для достижения своих собственных целей. Из-за него они ненадолго стали важными движущими силами в мире. Большая часть этой славы померкла, когда старый король пал и Амором растратил все остальное. Эти разрозненные остатки не были архитекторами будущего. Они были тяжким наследием предыдущей эпохи, и даже сияющая соглашалась, что к заданию, порученному им Даллинорам и втайнем рейзом стоило отнестись серьезно. Пришло время покончить с сынами чести раз и навсегда вуаль смотрела на членов культа старательно балансируя между осторожностью и подобострастием сияющие вы сияющие мы нечто поважнее сказал мужчина но прежде чем мы скажем больше ты должна пройти посвящение я рада любой возможности принести пользу ответила вуаль но «Это совершенно неожиданно. Как я могу быть уверена, что вы не агенты фальшивого короля, пытающиеся заманить в ловушку таких людей, как я?» «Со временем все прояснится», — пообещала женщина. «А если я буду настаивать на доказательствах?» Не унималась Вуаль. Фигуры переглянулись. У Вуали возникло ощущение, что они не встречали особого сопротивления, во время своих предыдущих вербовок. «Мы служим законной королеве Олеткара», наконец сказала женщина. «Ялой!» — ахнула Вуаль. «Она здесь?» «Сперва посвящение». Мужчина махнул рукой двум другим. Они приблизились к Вуале. Один был таким высоким, что мантия доходила ему только до середины икры. Действуя нарочито грубо, он схватил ее за руки и вынудил встать, а потом снова поставил на колени. «Я тебе это припомню», — подумала она, когда другая фигура достала из черного мешка светящееся устройство. Фабриаль был украшен двумя яркими гранатами и имел ряд замысловатых проволочных петель. Шалан особенно гордилась этим дизайном. И хотя поначалу Вуаль находила его безвкусным, теперь она согласилась, что для этой группы он подходил. Они, казалось, безоговорочно доверяли ему, когда поднесли к ней и нажали какие-то кнопки. Гранаты потемнели, и фигура провозгласила. Она не носит на себе иллюзий. Продавать им это устройство было восхитительно весело. Надев маску мистика, Вуаль использовала штуковину, чтобы разоблачить одного из своих светоплетов в тщательно продуманной схеме. Впоследствии Вуаль запросила с них вдвое больше, чем хотела шалан, и непомерная цена, казалось, только заставила сынов еще больше поверить в силу Фабриаля, да благословит их всемогущий. Твое посвящение! — воскликнул мужчина. — Поклянись, что будешь стремиться восстановить вестников, церковь и всемогущего. — Клянусь, — сказал Вуаль. — Поклянись служить сынам чести и поддерживать их священное дело. — Клянусь. — Поклянись именем истинной королевы Олеткара Яла Садас! «Я клянусь!» «Поклянись, что не служишь ложным спренам, которые преклоняются перед Даллинором Халином!» «Я клянусь!» «Видишь?» — женщина взглянула на одну из своих товарок. «Если бы она была сияющей, то не смогла бы дать ложную клятву!» «Ах, мой милый легкий ветерок!» — подумала Вуаль. «Да будет благословенна твоя наивность!» Мы не все у и же с ними. У бегунов или неболомов, возможно, имелись проблемы с тем, чтобы нарушить обещания. Но Орден Шалан был основан на идее, что все люди лгут, особенно самим себе». Она не могла без последствий нарушить клятву, данную своему спрену. «Но этот человеческий мусор...» Она не станет долго раздумывать. Хотя сияющая и выразила некоторое недовольство. Встань, дочь чести, провозгласил мужчина. А теперь мы должны снова надеть на тебя мешок и вернуть обратно. Но не бойся. Один из нас скоро свяжется с тобой и даст дальнейшие инструкции. Подождите, сказала вуаль. Королева Ялой «Мне нужно увидеть ее, чтобы точно знать, кому я служу». «Возможно, ты добьешься такой привилегии», — самодовольно ответила женщина. «Служи нам хорошо, и в конце концов получишь награду еще значительнее». «Отлично». воль приготовилась к тому, что это означало. «Еще больше времени в военных лагерях... Где она будет притворяться суетливой светлоглазой торговкой, осторожно пробирающейся поближе к власти мущим. Просто ужас какой-то. К сожалению, Далинор был искренне обеспокоен растущим влиянием Ялой. Этот маленький культ, быть может, вычурно и безвкусится, но было бы неразумно позволять кому-то бесконтрольно усиливать свое военное присутствие. Нельзя допустить новых инцидентов подобных предательству Амарама, которое стоило тысяч жизней. Кроме того, Мрейс считал Ялы опасной. Этого было достаточно для Вуали, чтобы лишить женщину власти. Значит, придется продолжить миссию и, следовательно, подыскать новые способы тайных встреч с Адалином, чтобы он смог провести время с Шалан. Девушка чахла, если ей не уделяли должного любовного внимания. Ради нее Вуаль попробовала еще раз. «Не знаю, разумно ли ждать», — сказала она остальным, когда высокий мужчина собрался вновь надеть ей на голову мешок. «Да будет вам известно, что у меня есть связи в ближайшем окружении Далина Рахалина. Я могу передать вам информацию о его планах, если вы сумеете меня заинтересовать». «Для этого еще будет время», — сказала женщина. «Позже». «Разве вы не хотите знать, что он задумал?» «Мы уже знаем», — усмехнулся мужчина. «У нас есть источник гораздо ближе к нему, чем ты». «Стоп!» «Стоп!» Шалан встрепенулась. «Они подослали кого-то к Даллинору?» «Возможно, они лгали, но...» «Могла ли она так рисковать?» «Надо что-то делать», — подумала она. «Если у Ялы есть шпион в ближайшем окружении Далинера, ее жизнь в опасности. Если она будет медленно прокладывать путь к вершине, они могут опоздать. Нужно узнать, кто этот информатор, причем немедленно». Воля отступила, позволяя Шалан взять инициативу в свои руки. Сияющая могла сражаться, а вуаль лгать. Но когда им нужно было быстро решить проблему, наступала очередь Шалан. — Подождите! — сказала Шалан, вставая и отталкивая руки мужчины, который пытался надеть ей на голову мешок. — Я не та, за кого вы меня принимаете.